Воскресное утро. 2602 Каждый гражданин обязан проходить тест из Сихары, когда ему исполняется 20 лет. Когда я проснулся, солнце стояло высоко. Я лежал в постели, думая о префектах. Они расспрашивали нас, пока не настало пора тушить огни. Мой подробный отчет о нецелесообразности извлечения цветного мусора в Восточном Сафране был встречен с досадой и разочарованием, но без удивления. К моему большому облегчению все члены совета проявили единодушие. Если такое предприятие сочли нецелесообразным, когда в изобилии имелись пикапы и трактора, то сейчас в этом тем более не было смысла. Виолетте и в меньшей степени Тома устроили суровый разнос за то, что они рисковали не исполнить своего гражданского долга, ввязавшись в столь безрассудную авантюру. Никто из них не обмолвился о планировавшемся надувательстве. По крайней мере об этом, если не о чем-то еще, они договорились. Затем настали расспрашивать о кончине Кортленда. Известие о ней вызвало потрясение, чуть позже перешедшее в печаль, а еще немного погодя его сменили своего рода смирение с неизбежным и скорбь, смешанная с гордостью за то, что он расстался со своей жизнью ради спасения моей. Я поблагодарил госпожу Гумигут. Глаза у нас обоих были полны слез. Ибо Горчичную назначили заместителем желтого префекта. Я хотел было стать, но затем понял, что у меня нет ни работы, ни заданий, и поэтому остался лежать, припоминая события прошедшего дня. Мне надо было не раз и не два поговорить с Жейн, чтобы все прояснить. Но для чего еще служит медовый месяц?» Я улыбнулся. Раздался стук в дверь, потом в нее просунулась голова отца. Мы еще не говорили с ним наедине, и, следовательно, не успели обсудить его сговор с Демальво насчет потомства. «Извини, что я продал твоего эм, отпрыска, Демальво» сказал он, глядя в окно. «Но я и правда не думал, что ты вернешься». «Мне удалось прорваться», ответил я, стараясь быть честным, насколько возможно. «Есть другие заботы, посерьезнее, Демальва». «Ты прав», согласился он. «Может быть, сейчас не лучшее время объявлять об этом, но я остаюсь здесь на постоянной основе. Буду продолжать дело Рубина Охристова». «То есть не допускать случаев плесени». «Так долго, как только смогу». Я чуть не открыл ему то, что узнал, но решил все же сделать это в другой день. Нужно было посвящать его в наши планы постепенно. Еще я собираюсь жениться на госпоже Охристой, добавил он. Она согласна, но я хочу твердо знать, что с твоей стороны не будет никаких выходок. Слегка эксцентричная госпожа Охристая в качестве матери это был далеко не худший вариант. А Люси не помешал бы брат в Совете, чтобы она могла спокойно заниматься своими колебаниями. Отличная идея, папа! Я всегда мечтал о сестре. Но имея в виду, Тома хочет на ней жениться. Тома мы взять. «Мансы, лупаси, и слышать не хочу». Мы оба рассмеялись. «Послушай, Эдди», — продолжил отец посерьезнее. «Демальванистуствует по поводу того, что ты предпочел серую его дочери. Дези он еще перенес бы кое-как, но Джейн — это оскорбление для него. Десять штук, полученных за тебя, это, конечно, важно. Но если я не использую право вето, то тем самым твердо встану на твою сторону в этом споре. А мне нужна поддержка совета, если я хочу быть успешным цветоподборщиком». «Я люблю ее, папа». Ответил я после долгого молчания. «Люблю с того момента, когда впервые увидел ее нос. Она станет бурой и твоей невесткой, она будет жить с нами. Тебе придется к этому привыкнуть. Но главное, горожанам нужно понять, что такое может произойти и произойдет. Нужно показать кукиш всему хроматическому улучшению. Человек обязан жить, как велит ему сердце, везде и всегда. Но я не надеюсь, что ты поймешь. Сначала цвет, потом любовь». «Строго говоря, не всегда», — сказал он, — и протянул мне потрепанную бальную книгу в красной обложке. Я ощутил мягкое прикосновение обложки, затем пролистал книжку. Моя мать набрала немало баллов за хорошую общественную работу, куда больше, чем от нее требовалось. Мать честно служила коллективу, чтобы тот от нее избавился, как только согласно правилам она сделалась бесполезной. Я задрожал от гнева. «Эдди, посмотри на последнюю страницу». Я сделал, как просил отец, и узнал почтовый код матери и ее почерк. Там стояла, кроме того, официальная печать в подтверждении того, что мужу передавались ее баллы, и, что важнее, ее положение в обществе согласно цветовосприятию. Некоторые из нас порой совершают поступки, в которых раскаиваются, а потом стараются загладить вину как могут. Тихо произнес он, когда я прочел и понял, что это значит. Мы с тобой не такие уж разные, хотя по справедливости должны сильно отличаться друг от друга. «Ты навсегда останешься моим отцом», — сказал я, отдавая ему книжку и я не стану запрещать твой брак, и всегда буду присматривать за тобой. Мы долго смотрели друг на друга. Я совсем не знал, что сказать. Я всегда считал, что цветовосприятие у матери было высоким, но это оказалось не так. Оно составляло всего 23,4%. Если прибавить к этому отцовски 50,23%, не составляло труда сообразить, что мое более чем 70% восприятие было куплено. Я был зачат за деньги от другого мужчины. Возможно, как большинство людей. Но, возможно, система работала именно так. Отец женился вовсе не для того, чтобы семейство бурых покраснело, а из куда более возвышенных соображений. Таких же, как и у меня. Так от кого же меня зачали? Спросил я наконец. Отец бросил на меня долгий взгляд и тихо сказал. Есть вопросы, на которые нелегко ответить. Он сверился с часами. Самое начало десятого. Через полчаса ты должен стоять у ратуши в полной готовности надлежащим образом одетый. Я наберу тебе ванну». У ратуши я встретил Тома и Дуга, которые разговаривали. До того, как нас впустят и заставят ждать в приемной, оставалось еще десять минут. Обычно те, кому показывали цветовые пятна, приходили пораньше и болтали с родственниками, друзьями или горожанами, проходившими тест годом ранее. Здесь были также Виолетта, Дези и Имаген, которая выглядела очаровательно и сильно нервничала. Она и Северус уже договорились обо всем с и собирались сбежать на поезде в этот же день. Из десяти человек Семера уже были помолвлены, с некоторыми это случилось десять лет назад или даже больше. Воображаемая брачная лига Тома была чем-то вроде шутки, но сам принцип оставался незыбливым. В день прохождения теста и сихары решалась дальнейшая жизнь человека. Облегчение для тех, кому не слишком хотелось принимать решения, проклятие для тех, кому этого хотелось. Виолетта беседовала со своими родными. в меня, она тут же отвернулась: Нервничаешь? спросил отец. Немного. А у тебя сколько времени это заняло? Около 20 минут. 3-4 минуты на то, чтобы выявить преобладающее цветовосприятие, затем определение границ наблюдаемого спектра. Тебе показывают много карточек надо убедиться, что ты говоришь правду. И ты никогда не знаешь, говоря о наблюдаемых тобой пятнах, хорошо это или плохо. Подошел дуг. Извини. «Тебе снова придется взять жену жены Виолету, сказал я. «Я готов помочь тебе, чем могу, кроме женитьбы на ней». Он добродушно пожал плечами. Так всегда и предполагалось. Мои переживания по этому поводу давно закончились. «Слышали новость?» — подкатился к нам Тома. Северус северу собирается собираются сбежать на поезде в 15.43. А что касается брака, — обратился он к Дугу, — требует от не меньше трех штук. Если не случится неожиданностей, Виолетта считаю у тебя в кармане». «Не меньше трех штук?» переспросил Дук дрожащим голосом. «Я не могу требовать так много». «Поверь мне», — Тома положил ему руку на плечо. Мальва готова отдать эти деньги, лишь бы его дочь в понедельник вечерком оказалась в номере «Зеленого дракона» для новобрачных. Я договорюсь с ним от твоего имени, если хочешь. Мне нужны баллы после небольшой неудачи с Эдди. «Договоришься? Буду очень благодарен», — сказал Дук и пошел прочь, поговорить со своими родными. Я остался наедине с Томом. Мы молчали». Я собирался стать префектом и нуждался в поддержке Тома. Возможно, он никогда не узнает, что я замышляю, но его способность к подлым трюкам могла пригодиться. Как твои ребра? Ты сломал два. Прости. А ты прости за то, что я запер тебя там, в башне. Это все Кортленд. Я знаю. Мы пожали друг другу руки с неловкой улыбкой. Дружба еще не восстановилась, но обещала со временем. Доброе утро. Я повернулся и увидел Джейн в самой парадной одежде, какая полагалась серым. Волосы ее были заплетены в косу и украшены дикими цветами. Она выглядела восхитительно, просто лучилась от радости. Рядом были ее родители, улыбавшиеся, точно сумасшедшие. Я обменялся рукопожатием со Стаффордом и был представлен матери Джейн, маленькой жизнерадостной женщине с одним ухом. «Приятно познакомиться с вами», — сказал я. «Прошу прощения», — откликнулась она, прикладывая согнутую лодочкой ладонь к недостающему уху, чтобы тут же рассмеяться над собственной шуткой. «Мама, не позорь меня!» — взмолилась Джейн. «Извините, что я не попросил сперва у вас руки вашей дочери», — сказал я. Но мы признались друг другу в непростых обстоятельствах. Ударил колокол. «Вам пора», — сказала мать Джейн, поцеловав нас обоих. «Удачи!» Мы прошли в зал собраний. Смородини вторично ударил в колокол. Мы вошли в приемную перед залом заседаний совета и сели. Смородини прочел нам краткие наставления касательно протокола, затем велел расслабиться и не тревожиться. В конце своей речи он отпустил шутку, неудачную и не смешную, но мы рассмеялись, чтобы снять напряжение. Однако глаза каждого из нас были устремлены на дверь зала совета. Вы входили туда юношей и через 20 минут выходили взрослым человеком. Более того, вам позволялось покинуть зал через выход, предназначенный для префектов. Почти что честь.